Сонет 108. Нет слов, способных быть написанных пером, которых не излил я, друг мой, пред тобою. И что могу сказать я нового, при том, чтоб выразить восторг твоей красотою, да ничего, мой друг, хоть должен повторять всё то же каждый день и старым не считать всё старое. Ты мой, я твой, моя отрада, Как в первый день, когда я твоего ждал взгляда. Распукалка любовь в бессмертии своем, Не думает совсем о времени разящем И место не дает морщинам бороздящим, А делает его, борца, своим рабом и пламенной любви находят там зачатки, где время с злом влекли, казалось, их остатки.